Наука Морфи пошла мне впрок. Я усвоил его правила и даже прибавил еще одно от себя. Первое. Не иметь ничего порочащего в прошлом. За мной ничего и нет. Второе. Никаких сообщников или доверенных. Об этом и речи быть не может. Третье. Никаких дамочек. Из моих знакомых разве только Марджи Янгхант подходит под эту категорию. А я отнюдь не собираюсь пить шампанское из ее туфли. Четвертое. Не козырять деньгами. Я и не намерен. Я буду тратить деньги понемногу, оплачивая ими счета поставщиков. Место для хранения я уже придумал. На дне коробки, где лежит моя шляпа хромовника, сделано возвышение из папье-маше, обтянутое бархатом по размеру и форме моей головы. Я уже отделил его от дна и намазал края цементной пастой, чтобы потом мгновенно приклеить на прежнее место. Затем маска Микки Мауса. Она закроет все лицо, так меня не узнают. Старый, прорезиненный плащ марулла все эти бежевые плащи выглядят одинаково, и пара целлофановых перчаток, которые одним движением снимаются с руки. Маска была вырезана еще несколько дней назад, а коробка вместе с Карнфлексом спущена в канализацию, куда впоследствии отправится и маска с перчатками. Старый Айвер Джонсон с серебряной насечкой вычернен ламповой сажей. И в уборной стоит наготове банка со смазочным маслом, куда он будет засунут, а затем, при удобном случае, передан стони. Я прибавил еще одно заключительное правило: Не жадничай. Не хватай слишком много и остерегайся крупных купюр. 6 десять тысяч, предпочтительно десятками и двадцатками, Вполне достаточно и удобно хранить и тратить. Коробка от торта, что стоит на холодильнике, послужит подменной тарой. Как только всё будет закончено, она вернётся на своё место, и в ней опять будет торт. Я пробовал изменять свой голос с помощью чревовещательной трубки Аллена, но потом решил, что лучше обойтись без слов, одними жестами. Всё наготове ничего не забыто. Я даже пожалел, что мистера Бейкера нет в городе. Будут только Морфи, Гарри Робет и Эдит Олден. Время было у меня рассчитано до долей секунды. Без пяти девять я поставлю метлу у входа. Дальше все репетировалось уже множество раз. Подвернуть полы фартука, подвесить гирю к цепочке в уборной, чтобы вода все время лилась. Всякие, кто войдет в лавку, услышит шум воды и сделают соответствующее заключение. Плащ, маска, коробка от торта, револьвер, перчатки. Как только начнет бить 9 перейти переулок, толкнуть дверь, надеть маску и войти в ту секунду, как загудит часовой механизм, и Джой распахнет дверцу сейфа. Наставить револьвер, жестом приказать всем троим лечь на пол. Сопротивления не будет. Джой ведь говорил, деньги застрахованы, а он нет. Взять деньги положить в коробку от торта, вернуться к себе, спустить в унитаз маску и перчатки, бросить револьвер в банку со смазочным маслом, повесить плащ. Партук вниз, деньги в шляпную коробку, торт на место, метлу в руки, и когда поднимется шум, как ни в чем не бывало, подметать тротуар у всех на глазах. Все за одну минуту и 40 секунд. Рассчитано, выверено и проверено. Но как не тщательно я все обдумал и рассчитал, У меня немножко захватывало дух, когда я подметал лавку перед тем, как отпереть двойную уличную дверь. Фартук я надел вчерашний, мятый, чтобы не бросались в глаза новые изгибы И вот, поверите ли, время перестало двигаться, как будто новый Иисус Новин остановил таки солнце. Минутная стрелка отцовского хронометра застряла на месте. Давно уже я не обращался вслух к своей пастве. Но в это утро обратился. Должно быть от волнения. «Друзья мои», — сказал я, до чему вы сейчас станете свидетелями, должно остаться в тайне. Я знаю, что могу рассчитывать на ваше молчание. Если у кого-нибудь есть сомнения нравственного порядка, прошу сомневающегося покинуть собрание». Я помолчал. «Нет таких? Тем лучше. Но если я вдруг узнаю, что какая-то банка устриц или качан капусты — позволили себе обсуждать это происшествие с посторонними, виновного ждет казнь через посредство столовой вилки, так и знаете. А теперь я желаю выразить вам свою признательность. Много лет мы с вами смиренно возделывали этот чужой виноградник, где я был таким же слугой, как и вы. Теперь положение изменится. Отныне я становлюсь здесь хозяином, но обещаю быть хозяином добрым, снисходительным и чутким». «Срок подходит, друзья мои. Занавес поднимается. Прощайте!» И когда я с метлой в руках шел к дверям, я услышал свой собственный голос, взывавший «Дэнни! Дэнни! Оставь меня! Не терзай!» И такая сильная судорога передернула все мое тело, что мне пришлось постоять секунду, опершись на метлу, прежде чем отпереть дверь. На отцовском хронометре Короткая, толстая часовая стрелка указывала на 9, а длинная, тонкая минутная не дошла до 12, ровно на 6 минут. Я слышал, как сердце хронометра стучит у меня на ладони.